Глава седьмая. «Очень приятно с вами познакомиться», — радостно выпалил Скэрил. «Гатия много хорошего о вас рассказывал». Надо было увидеть мое лицо в этот момент. У меня натурально отвисла челюсть. Врать я не умел с рождения, следовательно, поддержать наглую, пусть и во благо ложь Лоу, был не способен. Мне показалось, что я слышу закулисный смех, как в ситкомах, когда происходит что-то комичное. Пока я боролся с яростным желанием хлопнуть себя по лбу и простонать что-то в духе «Иисусе», Скайриелл продолжал, по моему мнению, ухудшать ситуацию. «У вас чудесная семья», — он торопливо уселся за стол. «Я всегда хотел иметь старшего брата и младшую сестренку». Лоу сначала лучезарно, все тридцать два зуба, улыбнулся Гидеону, а затем повернулся к Габриэле. Сестра прыснула со смеху и поспешно закрыла рот ладонью, продолжая беззвучно смеяться, как будто Лоу сделал ей забавный комплимент. Гидеон выглядел так, словно собирал все самообладание в кулак, чтобы не перевернуть одним резким движением стол. Я уселся на свое место и под столом, незаметно от всех, больно ударил Скера ступней по голени. Тот не издал ни звука и даже бровью не повел. Гидеон смотрел пренебрежительно и недоверчиво. В это время Фанни наполнила наши стаканы водой, а Кэтрин разлила по тарелкам наваристый суп. Сильвия стояла за спиной Гидеона и смотрела на Скэриэла как на самую большую ошибку в мире. Как будто он одним своим присутствием за столом с чистокровными плюнул ей в душу. «Очень вкусно пахнет!» Скэриэл продолжил пугать всех своим дружелюбием. Теперь он взялся за Кэтрин, которая хотела поставить наполненную тарелку рядом с гостем. Ее руки дрогнули от неожиданности, когда он внезапно к ней повернулся. Когда все получили свои порции, Гидеон первым взял ложку, и мы последовали его примеру. Обычно наша семья после смерти мамы ела молча, за столом чаще всех болтала только Габи, но Скэрилл ничего не знал о наших семейных ужинах. Отрещать как сорока, в этом он был мастак. «Не знаю, как описать этот ужин, но я точно запомнил его на всю жизнь». Никогда еще мне не доводилось пережить столько эмоций, как за эти полчаса. Когда мы только принялись за еду, меня одновременно охватило волнение, отчаяние, страх и тревога, так что я думал, моя спинномозговая жидкость вскипит, как вода в чайнике. Но это было только начало представления под названием «Скэрил» «Лоу на ужине» о Гидеона Хитклифа. Габриэла по привычке заговорила о балете, подругах и школе. Но Лоу уцепился за первую тему и поведал о том, как в детстве с мамой ходил на постановку «Щелкунчик» и «Мишиный король». «Это была такая прекрасная и добрая история, что я даже расслышал, как Фанни, они и Кэтрин подслушивали нас, охнуло от умиления». Габи с большим интересом слушала Скириэла и задавала вопрос за вопросом, отвечая на которые, Лоу умудрялся еще красочнее расписывать тот далекий вечер. «Возможно, я бы тоже умилился, если бы не знал, что Скерил врет, как дышит, и делает это настолько правдоподобно, что уличить его сейчас во лжи было бы по меньшей мере бесчеловечно с моей стороны. Если вначале Гедеон готов был окунуть Скэра в кастрюлю с горячим супом, то сейчас, наблюдая, как Габи смеется и получает удовольствие от общения с ним, брат снисходительно смотрел на все это». Не знаю, специально ли Лоу выбрал тактику игнорировать меня во время ужина и все свое внимание посвятить окружающим, но это работало. С Габи он болтал на любые темы, которые она упоминала, пусть даже вскользь. Гедеон ничего не упоминал, сидел, будто воды в рот набрав. Но Лоу пару неловких минут восторгался его новой сорочкой, при этом брат выглядел так, будто его от этой листи сейчас тошнит прямо в тарелку. Скэрриел сообщил растерянной Сильвии, что она похожа на знаменитую актрису, недавно получившую Оскар. Когда Фанни наполняла его стакан, он добил ее строчками из стихотворения неизвестного мне поэта. Гедеон выглядел таким изумленным, словно до последнего был уверен, что Лоу не знает алфавита, а если умеет считать, то только до десяти. «Я думал, что помру прямо здесь, сидя на своем стуле, пока Лоу охмуряет всех вокруг». Когда Фанни подала свой фирменный яблочный пирог и при этом теперь улыбалась Скэрри так, словно он ее родной сын, Лоу рассказывал романтичную историю о том, как познакомились его родители. Шел дождь, мама, еще тогда молодая девушка, забыла дома зонт, и отец красивый юноша предложил проводить ее до остановки. Так они и поделили большой красный зонт тем осенним днем, а через два года стали семьей. А потом настал тот злосчастный день, когда они попали в автокатастрофу. Казалось, что сейчас Сильвия, Кэтрин, Фанни и Габи утопят нас в слезах, подобно Алисе из Страны Чудес. Ужин подошел к концу, и я был рад поскорее очутиться в своей комнате, но Скэриэл вызвался помочь прислуге. Он схватил все стаканы и понес их на кухню под одобрительный смех Кэтрин и Фанни. Когда Скэриэл вернулся в мою комнату, я сидел на кровати все в том же одеянии. Я был слишком вымотан, чтобы найти силы для переодевания. «Щелкунчик и мышинный король?» — скептически спросил я. «Приврал немного», — с луковой улыбкой ответил Лоу, заваливаясь рядом. Он выглядел таким же уставшим. «Приврал немного?» — скорее основательно заврался. «Что по поводу первой встречи родителей?» «Увидел эту сцену в каком-то старом фильме, кажется, 60-х годов». «Я по правде не знаю, как познакомились мои родители». «Ты болтал безумолку». «Один из моих непревзойденных талантов», — гордо объявил Лоу. «Я как демосфен, мастер в ораторском искусстве». «Скорее мастерски пускаешь пыли в глаза». «Этим тоже можно гордиться», — улыбнулся мне Лоу. «У меня не осталось сил с ним спорить. Я просто был чертовски рад, что эта пытка под названием «Семейный ужин» закончилась». В дверь постучали, когда мы только сели играть в «Резидент Ивил, и я услышал голос Сильви. «Господин Готи, не могли бы вы заглянуть в кабинет? Вас ожидает господин Гидеон». «Да, хорошо. Спасибо». Я испуганно переглянулся со Скэриллом. «Он не будет тебя убивать при таком количестве свидетелей в доме?» шутливо проговорил Лоу. Я ударил его локтем в бок, он сгорбился и зашипел от внезапной вспышки боли. «Козёл! Ни одному же мне страдать!» — пошутил я. Покидая комнату, я угрюмо посмотрел на Скариэла. Тот делал вид, что плачет, махал мне рукой, как будто я отправлялся на войну. В ответ я показал ему средний палец и хлопнул дверью. Гидеон сидел в одном из глубоких кресел и при виде меня даже не пошевелился. Я нерешительно встал у двери, на всякий случай готовя пути к отступлению. но брат незаметным движением головы указал мне на второе кресло. Я скованно сел на самый край. Наступила пронзительная тишина. С прямой спиной, чуть расслабленной, он сидел, закинув ногу на ногу. Брат медленно приподнял правую руку и оперся на нее головой. Настоящий аристократ в раздумьях. Он смотрел на меня долгим, выжидающим взглядом, как будто я должен был в чем-то сознаться. «Ты, скорее всего, не представляешь, какую кашу заварил, верно?» Раздался спокойный голос, но я легко различил металлические нотки. Гидеон был зол на меня, но, по крайней мере, сейчас контролировал свой гнев. «Я не хотел...» эти оправдания для кого-нибудь другого», перебил он и потянулся к столу за CD-диском. «Знаешь, что это?» Я помотал головой. «Видео с камер клуба. Выкупил сегодня у них...» он надавил на диск и быстрым движением расколол его. «Запросили бешеные деньги за получасовые кадры, где тебя обрабатывают полукровка и нишей». Билли была полукровкой, но нишей. О ком он говорит? Видимо, по моему лицу было ясно, что я ничего не понимаю. Девушка отвлекала, а парень за спиной подкинул таблетку в твой сок. Стандартная схема. К счастью, твой дружок вовремя появился. «Я должен увековечить этот день. День, когда Гидеон похвалил Скэриэла. Сегодня он может переночевать у нас. Сильвия приготовила ему спальню для гостей. Но я хочу, чтобы он не попадался мне на глаза. Моя благодарность не вечна». Я кивнул. «На этом все, ступай». Такие минуты Гидеон был точной копией отца. Поднявшись, я направился к выходу, но запнулся на полпути, В моей голове с космической скоростью проносились вопросы. Что произошло с Оскаром? Где он сейчас? Что было в полицейском участке? Почему Оскар бросил меня в клубе? Гидеон заметил мое замешательство и раздраженно спросил. «Ну, что еще?» «А...» Я мялся и не решался задать вопрос. «А что с Оскаром?» Кажется, я опрометчиво вытащил красную тряпку рядом с разъяренным быком. Гидеон стремительно поднялся, на его лице появился хищный оскал, и он быстрым шагом настиг меня. Под его напором я, испуганный и растерянный, отскочил назад и спиной ударился о дверь. «Волнуешься за него? Или ты с радостью еще раз поскакал бы с ним в яму?» Гидеон исходил ядом. Он припер меня к двери, подошел вплотную. Я только сейчас обратил внимание на его еле заметные светлые веснушки на носу и щека. «Почти такие, как у Габи». «Конечно, нет!» Яростно начал отрицать его нападки, словно от этого зависела моя жизнь. Но, кажется, так оно и было. «Если я еще раз увижу тебя в компании Оскара, вы окажетесь в больнице на соседних койках». Он проговорил это медленно и четко, как будто я был несмышленным трехлеткой и не понимал нормальную речь. Уяснил, «Да, да». Закивал я. «А теперь проваливай!» — процедил он, смотря на меня пронизывающим взглядом. По телу пошел холодок. Я никогда не чувствовал себя настолько ничтожным, как сейчас. Гидеон развернулся на пятках и отошел. Он весь клокотал от ярости. Я слепо пошарил рукой, дотянулся до ручки, приоткрыл дверь и пулей вылетел из кабинета. Когда я ввалился в свою комнату, дыхание перехватило. Я был словно загнанный зверек, что бился в силках. Скэрилл подскочил ко мне. «Что? Что случилось?» Он испуганно выторещался на меня. Ноги меня не держали. Я упал на ковер прямо к нему в руки. Всегда сдерживая себя, я даже не проронил ни слезинки на маминых похоронах. Но сегодня все пошло не по плану. Мне стало так обидно и больно от всего, что наговорил Гедеон. Почему он себя так ведет, словно я враг номер один? Что я ему сделал? В чем провинился? Я не виноват, что родился в этой семье и стал его младшим братом. Пытался скрыть лицо от Скерриэла, но прерывистое дыхание, хлюпающий нос и красные глаза, которые я тер, говорили сами за себя». Ненавидел сейчас себя за эмоции. Ненавидел Гедеона за то, что он мой брат. Ненавидел Скэрила за то, что он стал свидетелем этой ужасной сцены. «Готину ты что?» — раскулил Лоу над моим ухом. Я чувствовал его горячую ладонь на своей спине. Он успокаивающе гладил меня. К счастью, я недолго размазывал сопли. Успокоившись, вытер лицо рукавом рубашки и замолчал. Мне не хотелось говорить. «Нужно просто побыть в тишине со своими мыслями». Скорил это знал, и я был ему благодарен. Он сидел рядом, я чувствовал его плечо, он молчал, уткнувшись в книгу, но не читал ее. Сидел над одним и тем же разворотом минут двадцать. Сильвия постучала в дверь, когда мы оба отошли от этой сцены и вернулись к Резидент Ивил, при этом не обсуждая случившееся. «Мистер Лоу, пожалуйста, пройдите за мной. Я покажу вам спальню на сегодня». Скэрилл прыснул на мистер Лоу. На часах было около одиннадцати вечера. Я успел умыться, почистить зубы и теперь готовился ко сну. На ходу скинул рубашку и брюки, скомкал их и бросил в сторону. Сон не шел. Наверное, я слишком перенервничал и теперь не мог заснуть, как после выматывающей спортивной тренировки. Полночь в дверь тихо постучали. Я поднялся и открыл, уже зная, кто меня там поджидает. Скорее вошел, посвежевший после душа, в пижаме, наверное, Сильвия дала, с подушкой и одеялом. Уверен, что Сильвия выдала ему и тапочки, но он, как обычно, пришел босой. «Не могу заснуть», — прошептал он. «Я тоже». Мы улеглись на моей кровати, каждый под своим одеялом, Это было очень кстати, потому что часто он утягивал общее одеяло, и я замерзал ночью. «Спокойной ночи», — вскоре проговорил Скорел и зевнул. «Ночи». Пока Скорел сладко сопел, я обитый час не мог уснуть. Меня не отпускали события последних двух дней. Я чувствовал, что Гидеон несправедливо на меня злится, ведь в этой ситуации я был жертвой. Все, что мне сейчас хотелось, это узнать от Оскара, зачем он так поступил». Специально ли он отвез меня в клуб, чтобы рассорить с братом, и тогда я бы мог выбрать его в наставники?» Звучало как третья сортная чушь. Меня волновало, было ли это все спланированной акцией или неудачным стечением обстоятельств. «Скэр», — шепотом позвал я, — «тишина». Он спал ко мне спиной, я слабо потрепал его по плечу. «Ммм», — сонно промычал он, — «что?» «Спишь?» Нет, не видишь, в шахматы рублюсь. Он снова зевнул. А ты? Не могу заснуть. Ну давай вместе. Лоу, кажется, снова засыпал. Я хочу встретиться и поговорить с Оскаром. Что? Скар повернулся ко мне лицом. Нехило тебя, брат, приложил. Он меня не бил. Что, гида он тебе сказал? Лоу тёр глаза, пытаясь проснуться. Он посмотрел на электронные часы на столе два часа ночи. «Чтобы я держался подальше от Воттермила. «А ты что задумал?» а -а -а, «Поговорить с ним». Я не видел лица Скайра в темноте, но догадывался, что он думает о моих умственных способностях. «Зачем?» — жестко спросил Лоу после небольшой паузы. «Ну, просто я не знал, как объяснить». хочу понять почему он так поступил сэрилл приподнялся на локте его голос звучал над моей головой. потому что он мудак это не объяснение я хочу понять его мотивы иначе я не успокоюсь чистокровные все такие ранимые пташки или только ты с иронией спросил лу да пошел ты я отвернулся от него сэрилл улегся и выдохнул как будто разговор со мной был выше его понимания «У меня есть связи в этом клубе. Я могу поспрашивать про Оскара», — тихо проговорил Лоу, когда я решил, что он уже дрыхнет без задних ног. «Получится?» — сомнением спросил я. «Это не опасно?» «Ну, Гедеон мне жопу не надерет, как тебе», — я услышал тихий смех за спиной. «Спасибо», — я снова повернулся к нему лицом. «Спасибо, будешь Фанни говорить. А мне ты обещал день в македонском стиле». «Боги, ты все еще это помнишь!» Простонал я в подушку. «Да, Искандер, Филая помнит все твои обещания». «Твою ж мать!» Скорел громко рассмеялся. Я шикнул, зажимая ему рот рукой. «Давай спать», успокоившись, предложил Скар. Я, считай, глаз не сомкнул прошлой ночью. «Спи». «А ты представляй Оливию и засыпай», подленько захихикал Лоу. Только представлять мне и оставалось. Просто заткнись, Скэр. Я столкнул его с кровати, падая, он потянул за собой наше одеяло. Не мерзни там наверху, сквозь смех услышал я откуда-то с пола ло. Ты влюблен в Оливии уже год, и как продвинулись ваши отношения, она хоть знает о твоем существовании. Наши родители дружат, и мы с ней в одном классе. Конечно, она знает обо мне придурок. Прошипел я, затем взял подушку, замахнулся и бросил в него. «Ой!» – издал он от внезапного удара. «Да она даже твоего имени не знает. Помнит, не бойся только, что ты сын мистера Хитклифа. Они с братом как приклеены ходят. Это вообще нормально?» «Они близнецы. У нас нет близнецов, мы не можем осуждать их связь». «Оки-дуки, правильный ты наш», – Лоу залез обратно в кровать. «А теперь спать». Поставь будильник на восемь утра. Ты должен успеть перебежать в свою спальню до прихода Сильвии. Завтрак в десять. Я помню, — сонно пробубнил Скорилл. Не впервые у тебя ночую. Зато впервые со своей кроватью. Что толку от нее? Я все равно здесь. Я тебя тут не держу, — сонно ухмыльнулся я. Кажется, и меня уже клонило в сон. Ты же знаешь, я не могу заснуть один. Скорел по горло, укрылся одеялом и через пять минут засопел. Засыпая, я подумал о том, что мне нужно будет тайно достать номер телефона Оскара и связаться с ним. Я боялся Гидеона как огня, но мне казалось, что от меня что-то скрывают. И впервые в жизни я не захотел прятать голову в песок.